Голова 16 Облака, казалось, начинались самой земли, от самых моих ног. И чем выше, тем гуще и плотнее они становились. И вся эта белесая масса непомерным прессом давила на меня, окутывалась словно пеленой и проникала в каждую клетку моего организма. Представлялось, что ей нет предела. Тянется она до бесконечности. Но предел был. За слоем облаков скрывались яркое солнце и синее чистое небо. Только я никогда в жизни не видел этого яркого солнца из чистого синего неба. Я стоял возле низкого дома супруга Ванов, из бокового приоткрытого окна которого беспрерывно грохотало старое ружье его хозяина. «Как ему удается чего-то разглядеть в таком тумане?» – подумалось мне. Хорошо хоть, что туман опустился лишь сейчас, а не часом раньше. Иначе я мог бы запросто попасть в автокатастрофу, когда в заводских развалинах искал на машине дорогу к лечебнице. Впрочем, опасность грозила мне и здесь. Вдруг этот воинственный ветеран примет меня за большую крысу и чего доброго пристрелит. Пора было идти к ним в дом. «Здравствуйте!» – приветствовал я товарища Ванна, отворившего мне дверь. «Здрасте!» недоверчиво отозвался тот с порога. «Вы осторожнее с ним, может, чего доброго еще случайно побахнуть. Раз и нет человека», – сказал я и отвел рукой в сторону ствол ружья, наведенного на мою грудь. «Извините, я отстреливал крыс, а на это оружие у меня есть разрешение». «Знаю. В понедельник мы с моим напарником ставили у вас ловушки. Мне нужно их проверить». «Как же, я прекрасно помню вас и вашего друга». «Как же!» – энергично закивал он. «Такой веселый, симпатичный, молодой человек!» «Спасибо, после вашего визита тараканы у нас совершенно исчезли. Проходите и сами посмотрите!» «Мы, собственно, специализируемся не по тараканам. Это побочное занятие. Главное для нашей службы – крысы», – уточнил я, идя вместе с ним по коридору кладовке «Конечно, что они – крысы!» «Но от вашего порошка у нас пропали тараканы». «Моя жена боится тараканов». «А мне что?» «Они мне не мешают». «Потом живые существа, как-никак». «Вот крысы другое дело». «Моя жена пошла сейчас с продуктовыми талонами по магазинам». Товарищ Уан огляделся по сторонам, вероятно, желая убедиться, что она действительно ушла, а не спряталась где-нибудь в доме. «А я отстреливал крыс во дворе». «Да, помню, вы ветеран расчистки старого города. У вас есть навык борьбы с ними?» «Навык у меня есть. Но вы ошибаетесь. Никакой я не ветеран расчистки старого города. Это все причуды моей жены. Она постоянно чего-нибудь сочиняет. Что поделаешь? Она уже пожилой человек. Со своими слабостями и своими представлениями о жизни. Опять же, женщина». Говорит, людям нравится, когда их обманывают. Представьте, официальным лицам тоже. Поэтому почему не пойти людям навстречу? Тем более, чтобы быть честными нам не по карману». Из товарища Ванга не требовалось вытягивать ответы на искусственно поставленные вопросы, вызывая на откровенную беседу. Напротив, тут была другая крайность. Его излишняя славоохотливость. От нее у меня даже путали собственные мысли. «Выходит, что вы не расчищали старый город?» «Нет, я расчищал наш округ». «Ну, какая, собственно, разница?» «Как же, разница есть. У тех, кто расчищал город, больше льгот, чем у тех, кто расчищал округ». «Что ж, понятно. Мне эти тонкости не были известны. Я заберу с собой пойманных крыс, чтобы избавить вас от ненужных хлопот», сказал я, и присев на курточке в кладовке, принялся перезаряжать ловушки. Еще хотел посоветовать ему, чтобы он вместо стрельбы из окна навел бы лучше порядок у себя в доме, но передумал. Оружайная пальба приносила ему удовольствие, а лохмотья пыли и грязи повсюду его совсем не смущали. «Зато насчет своей службы в закрытой лечебнице вы нисколько не преувеличили», – заметил я. «Я заезжал туда по делам в первой половине дня». И спросил охранника на проходной, помнит ли он вас. «Зачем?» «Да просто пришлось к слову». «Ясно», – кивнул он. «И понравилось там?» «Чему там нравится?» «Ну так», – протянул товарищ Ван. «Нет, про закрытую лечебницу я вас не обманывал. Служению этому медицинскому заведению я посвятил около пяти лет» за что получил памятный жетон и благодарность от высокого начальства. Поздравляю. Но, признаться, я не понимаю, зачем все эти строгости на территории самой лечебницы. Никаких строгостей нет. Просто есть инструкции. Они определяют поведение больных, врачей и обслуживающего персонала. Верно, без инструкций у нас никуда, согласился я. Но прежде я не знал, что в больных... В лечебнице заставляют работать. Но не все в лечебнице работают. Некоторые только лечатся. Едва я затронул в нашей беседе закрытую лечебницу, как он утратил свою разговорчивость, стал выражаться сдержаннее и осторожнее, да и посуровил в лице. Оказывается, что некоторые темы не располагали его к словесным излияниям. «И что же за болезни у них там лечат?» э да разные...» «Но точно не отвечу, я ведь не доктор. А работа для них – часть лечебного процесса. Они изготавливают крысоловки и с удовольствием, потому как крыс не терпеть не могут. К тому же и обществу польза». «Это верно. Ловушек у нас вечно не хватает». «Они что, произвели на вас сильное впечатление?» – кашлянул он в кулак. «Я больных». «Трудно сказать». По крайней мере, чувства они вызывают неоднозначное. «Вот-вот, неоднозначное. Верно сказано. Но вы были там всего лишь раз. А теперь представьте, каково мне было находиться в лечебнице и со дня в день. Постоянно чувствовать, что поблизости эти... больные. Представляете, что это были за муки?» Наконец прорвало товарища Вана. «И вам, получается, захотелось». Подмигнул он мне. «Чего?» – переспросил я. «Сами знаете, но там простым смертным это категорически запрещается. Исключение делается только для одних важных персон, не чета нам с вами». «Так что нам запрещается?» «Извините, кажется, я ошибся», – поспешно произнес он, взглянув на меня. «Вам этого не понять». Больше не нужно нигде проверить наши ловушки. «Нет-нет, благодарю. Я проверю их сам», — ответил товарищ Ван и повел меня к выходу. Туман по обыкновению так же быстро рассеялся, как и опустился. Я ехал по улице с различными вплоть до деталей фасада зданиями по обе стороны дороги. Ехал и не узнавал этого самого дальнего района Северного округа. За последние года два 3 он сильно изменился. Появились высокие стройные дома, возведенные без оглядки на минувшую войну. И стояли они чуть ли не впритык друг к другу. тротуары были чистыми, сверкали неоновыми огнями новые магазины и рестораны. И что удивительно, не было привычных для глаза руин старых зданий. В этот район нашу службу давно не приглашали отлавливать крыс. Оно и правильно нашу дел отдельные дома и многоэтажки в крысиных кварталах до да заброшенной бомбоубежища. Я припарковал машину на автостоянке и вошел в солидное здание, отведенное для Института биологических исследований. В вестибюле меня задержали двое решительно настроенных молодцев в серебристой униформе. Да, это тебе был не серолицый охранник с проходной закрытой лечебницы. Номер с установкой крысоловок – здесь бы не получился. Тем более, что и упаковки с ловушками в багажнике моей машины закончились. Впрочем, я имел другой предлог. Этих молодцев я вежливо попросил пригласить вниз моего давнего приятеля Артура. С ним мы работали когда-то вместе в сыром полуподвале, где тогда размещалась наша лаборатория. С тех пор минуло семь лет. Именно от него я надеялся получить ответы на мучившие меня вопросы. Не в пример хозяйственнику из лечебницы, Артур не обрек меня на получасовое ожидание. Цветясь лучезарной улыбкой, он стремительно спустился по крутой лестнице широко разведенными для объятий руками. Но обнимать меня он не стал. Только поправил свой белоснежный халат небрежно наброшенный поверх одеяния серебристого цвета. «Хэнк, старина! Где тебя черти носили все это время?» «Почему ты так давно не появлялся?» – радушно произнес он. Прошедшие годы мало сказались на его внешности, добавили только важности и самоуверенности. «Привет, Артур!» – пожал я ему руку. «Пропустить он ко мне!» – сказал он молодцем, вытянувшимся перед ним в струнку. «Не бойтесь, ребята, воровать ваши пробирки я не буду», – заверил я их. «Заверяю, не будет!» – кивнул он. «Очень рад тебя видеть, Хэнк! Как поживает Зина? Как твои детишки?» «Прости, забыл их имена. Они, по-моему, какие-то короткие». «Точно, короткие. А ты, значит, по-прежнему прозябаешь в своей красолобной службе?» Артур, на зависть бодрый и элегантный, вел меня по полусферическому коридору первого этажа. «Ага, в ней», — ответил я и вернулся назад. «У охранника» стояли подбочинившись и провожали меня пристальными взглядами. «Пойми правильно, старина, но я не могу показать тебе наш институт. Для этого требуется множество формальностей. Но милости прошу в мои личные апартаменты». Артур был обладателем роскошного кабинета с изысканной мебелью, кондиционером, телевизором, двумя телефонами и другими полезными предметами неизвестного мне назначения. От различных электрических подсветок, вмонтированных в потолок и стены, рябило в глазах. Словом, его кабинет не шел ни в какое сравнение с кабинетом управляющего камеруна. О нашей же конторе крысоловной службы и говорить не приходилось. «Шикарно тут у тебя, Артур». «Прямо фантастика!» Не сумел я скрыть своего восхищения, устраиваясь в низком кресле. «Кажется, ты выбрал верную карту». «Не отрицаю, карта верная», — согласился он и сел за широкий письменный стол напротив меня. «Ну расскажи, как твои дела?» «Нормально». «Да, Артур, чтобы не вылетело из головы, ты можешь сочинить мне справку для моего управляющего, что я был в твоем институте по красиным делам? Понимаешь, сейчас все-таки рабочее время, а не в рабочее время тебя не застанешь на месте. Насчет твоей справки не беспокойся «Никаких проблем с твоим управляющим у тебя не возникнет», подтвердил он свои слова красноречивым жестом. «У тебя не сложились с ним отношения?» «Ну его. Любит придираться по пустякам. Требует от меня постоянно не весь чего». «Я знаю Камерона. Хочешь, я поговорю с ним?» «Не нужно, Артур. Я сам как-нибудь разберусь с управляющим», ответил я, мотнув головой. А у тебя, смотрю, сказочная жизнь, оберегаемая двумя охранниками. Что есть, то есть. Не следовало покидать нашу старую лабораторию, и у тебя бы была такая. Ты же был в курсе моих семейных дел. У меня не хватило средств на ожидание светлого будущего. Минеральной воды? Пожалуй, не помню уже ее вкуса, ответил я и подумал, что он бы мог предложить и перекусить своему старому приятелю а не накачивать его водой, пускай минеральной. У него, наверное, полным-полно в холодильнике натуральных продуктов. Или, может, желаешь выпить сухого вина? Да нет, выпью его как-нибудь в следующий раз. Но ты, однако, богато живешь. У нас институт городского подчинения. Наши власти наконец поняли, что в любом обществе без науки нельзя обойтись. Как следствие, у нас появились деньги – в том числе и на охранников. А если бы не поняли, то мы бы заставили их это понять. Вот даже как!» удивился я. «Артур, у меня не совсем тактичный вопрос. Извини, если не секрет, сколько тебе платят?» «Эх, Хэнк, тебя всегда волновала меркантильная сторона дела», смиренно улыбнулся он. «Понимаешь, неважно, сколько получаю я, Важно, что деньги стали выделять на науку. Впрочем, если это тебя интересует, то я сейчас соображу. Умножь примерно свою зарплату со всеми дополнительными доходами раз на 10-12. Неплохо. Легко упрекать других в меркантильности, когда у самого деньги девать некуда, – проворчал я, отхлебнул из стакана минеральной воды и спросил. Но объясни мне, что происходит о чем да о том например комиссия по сбору семейных архивов для музея ваша затея какая комиссия обыкновенная тебе говорили что ты плохо выглядишь спросил артур смотря поверх моей головы похуделло сунулся весь какой-то нервозный дерганый дружеский совет тебе необходимо как следует отдохнуть даже подлечиться спасибо за совет. «Но я интересовался вашей комиссией», – напомнил я. «Хэнк, что у тебя за характер?» – театрально воскликнул он. «Поверь, незачем все драматизировать и нагнетать страсти. Да, нами создана комиссия, которая изымает для музея у населения лишние и зачастую вредные документы. Заметь, за приличное вознаграждение. Людей необходимо освободить от груза ненужных сведений. Это сведения скверно на них влияют». «Нам пора начинать новую жизнь, не неотягощенную наследием прошлых лет. А сейчас, прости, мне некогда. Все средства массовой информации тоже под вашим контролем. Я же сказал, что мне сейчас некогда», — повторил он, давая понять, что наш разговор окончен».